Глава 17. Начало положено. Разумеется, Олег волновался. А кто бы сумел не волноваться, стоя в жаркой одежде перед многотысячной толпой и вещая то, что буквально за полчаса экспромтом было подготовлено в качестве речи. Тем не менее, магия воображения сделала своё дело – а обычная магия добавила остальное. После возникшего за спиной из ниоткуда черного кристаллического строения, даже изначальные скептики глядели на него с изумлением и почтительным трепетом. Света и Герман вышли вперед и стали справа и слева от Олега. Разумеется, о том, как они должны были стоять и что должны сказать, Некромант сообщил им заранее. Тем не менее, Герман, при первой встрече получившей от света жаркую отповедь о том, кто она такая и какая между ними социальная разница, всё ещё слегка косился на неё. Да, этой девушке палец в рот не клади. За прошедшую ночь она повысила свой уровень. Первые уровни, самые мелкие – можно было получить за счёт интенсивных тренировок. Герман в своё время сделал так же. И, наконец, получила класс. Вот только... Этого не ожидал даже Олег. Класс — живое проклятие? На его счастье, Света не видела системы и потому не задавала вопросов. Но ему самому не терпелось задать их Владу. Однако приходилось терпеть и ждать, пока закончится церемония. Света и Герман кратко сказали свои слова, и Олег снова взял инициативу. «Зачем я вообще собрал вас здесь?» – заговорил он со ступенек черной цитадели. «Ну, вы так или иначе заговорили бы обо мне. Пошли бы самые разные слухи, в том числе и достаточно жуткие». — Я хотел, чтобы вы узнали обо мне из первых уст, от меня, а не через десять неверных источников. Он махнул рукой. — Каждый, кто желает вступить в длань владыки, совсем скоро сможет сам войти в эти двери и убедиться, за ними не будет происходить кровавых оргий или темных ритуалов. — А я уже надеялась, — еле слышно пробормотала света. Это скрасило бы досуг. А только обычная жизнь клана. Стараясь не реагировать на это, закончил Олег. Я приглашаю всех пробужденных, любого ранга, любого класса, лишь бы было желание сражаться и защищать простых горожан. Что ж, пришло время для самого важного. Люди ждут... «Что же он скажет насчет пробуждения тех, у кого пока сил нет?» «И разумеется, я жду тех, кто пока еще не пробудился!» После паузы заговорил Олег. Стояло полное безветрие, а потому его плащ оставался совершенно неподвижен. «Но учтите, это будет строгий отбор. Не любой пробужденный годится в бой». «Даже силы не сделают бойца из того, в ком нет нужных качеств. И к тому же, мне нужны люди, жаждущие не получить выгоду, а принести пользу». Он обвел глазами толпу. «Я знаю, что ко мне пойдут и те, и другие. Но учтите, что пробуждение вы сможете получить только с условием вступления в клан. Не получится получить силы и уйти в другой клан». «Гвином или Расхитителем?» Он махнул рукой, и тяжелая дверь цитадели медленно отворилась. На самом деле с той стороны ее отворял зомби, которого снаружи видно не было. Но, по счастью, все прошло гладко, и эффект получился хорошим. «Рад, что вы все пришли. А теперь начнем запись в клан». Трижды подумайте над тем, нужно ли вам это. Но если вы уже подумали и все-таки уверены в себе, я вас жду завтра, с самого утра и до вечера. Завтра будет день набора в клан, а пока на этом все. Резко развернувшись, они втроем вошли внутрь цитадели. Олег щелкнул микрофоном, отключая его, и выдохнул. Ну вот, пресса сделает все остальное за нас, и пока что, пока мы не дадим им повода, власти не смогут ничего сделать нам, даже скрыто, потому что они прекрасно знают, кого обвинят в случившемся. «Ты же в курсе, что клан еще официально не зарегистрирован?» — хмыкнув, спросила Света. «Вам пока нельзя ходить в рейды и все такое, пока все члены клана гражданские». И права у них, как у гражданских. «Для меня и это прогресс», — мысленно хмыкнул Олег, а вслух заметил. «А мы пока и не собираемся в рейды. Но набор клана проводить никто не запрещал. И да, не вам, а нам. Ты тоже одна из дланей, так что привыкай к этой мысли». Олег огляделся. «Да, цитадель изнутри была внушительной». «Вот только где здесь что?» «Нам понадобится мебель», — произнес он скорее сам для себя, чем для спутников. «За это не волнуйся», — махнула рукой Света. «Это входит в расходы, которые взял на себя отец. Просто будь здесь сегодня вечером, чтобы показать, что и где ставить, а все остальное сделают за тебя». Она пристально поглядела на него и сощурилась. «Что, так и будешь ходить в этом шлеме? Даже в помещении и когда рядом только члены клана?» «Не хочу раскрывать свое лицо», — заметил Олег. «Даже когда рядом никого нет. В конце концов, рядом всегда может оказаться убийца или маг или какая-нибудь следящая техника». «Для ДМК я цель номер один. Навредить мне они пока не могут, не подняв волну дерьма в свой адрес. Но вот вызнать все, что только можно, попытаются». Он заглянул в пару помещений, но все они были совершенно пусты. «Черт! Он надеялся, что Влад принесет цитадели с другого мира вместе со всем содержимым. Хотя бы со стульями!» А может, это и к лучшему? Кто там знает, что хранилось в этой цитадели, когда Влад здесь проживал на постоянной основе? Части тел, окровавленные пыточные инструменты? Да мало ли. Наконец он набрел на помещение, где было несколько ниш. На худой конец они могли сойти за стулья. «Присядем», — кивнул он. Герман подчинился тут же, беспрекословно. Света, разумеется, хмыкнула, но тоже послушалась. «Мне нужно поговорить о ваших силах». «Наверное, стоило отпустить Германа». «Ох, или нет. Снаружи полно народу, а в цитадели не предусмотрен черный вход». «С тобой все понятно», — заметил оператору Олег. «Ты убийца». «И это хорошо. А вот твой класс...» Он повернулся к Свете. «И что с ним не так?» — с вызовом спросила она. «С ним все даже слишком так. Он нестандартен». «Чего?» — Света округлила глаза. «Погоди, откуда ты?» «Я тебя пробудил», — напомнил Олег. «Я вижу твой класс, и ранг, и все остальное». О том, что он видит это не только у пробужденных им лично, он не упомянул. Ещё успеется. «И он? Что я могу? Кто я?» Света от шока запуталась в словах. Нестандартный класс — это редкий лотерейный билет, который в восьми случаях из десяти делает своего носителя невероятно ценным искателем, а в остальных — тоже ценным, Но уж очень специалистам, например, класс, позволяющий говорить с животными. Не управлять ими, не приказывать им атаковать на своей стороне, а просто говорить с ними. Его обладатель, конечно, был мировой знаменитостью, вот только работал в сфере ветеринарии и не помышлял о рейдах. «Вот это я и хочу выяснить», — кивнул некромант. У тебя наверняка уже появились какие-то способности. Что они делают? Как выглядят проявления? Света задумалась. И Олег воспользовался этой паузой. Ты можешь сделать, чтобы они видели систему? Могу. Но ты сам понимаешь, от них потребуется полное молчание. Ты сможешь обеспечить это? Ты доверяешь им настолько? Олег не был уверен в своем ответе. Нет, доверять он им пока не мог. Но действительно ли это та область, в которой никак без секретности? «Я... действую удачнее врага», — наконец определилась Света. «У меня пока только одна способность. Это что-то вроде ауры темного цвета. Удары врага по мне не проходят в каждом третьем случае, а я сама бью почти без промахов. Я тренировалась с охранниками отца и вышла как-то так. Удача и неудача, пробормотал Олег. Кажется, дело в этом. Твои способности завязаны на вероятности, и нынешние, и будущее. Ты приносишь неудачу врагу, Добавляешь удачи себе. Ого! «Потрясенно!» Исчезли даже обычные хидные нотки, заметила Света. А удачу союзникам? Может, я еще и союзников могу бафать? Это вряд ли покачал головой Олег. Моя магия характеризует твой класс как живое проклятие. А это вряд ли связано с удачей для кого-то кроме тебя самой. «Ты зря рассказываешь подробности о названии класса. Не забывай, что ее отец, тот еще интриган. Он наш союзник, и я надеюсь, что надолго, но он не наш друг. Не усложняй. Допустим, ДМК узнает, что я могу видеть название классов. Допустим, я даже выдам им информацию о системе. Что случится?» «Нарушится секрет, который двадцать лет скрывала она? А нам что с того?» Влад замолчал. «Может и так. Возможно, я перестраховщик, а ты окажешься прав. Но нельзя узнать об этом точно. Слишком много переменных, непредсказуемость ситуации делает ее опасной». «Ладно», — Олег махнул рукой. «Пожалуй, на сегодня всё. Вот только...» «Думаю, вам не стоит выходить отсюда на глазах у всех, если не хотите, чтобы журналисты, фанаты и любопытствующие порвали вас на клочки. Есть идеи?» «Отец пришлёт вертолёт». Света щёлкнула телефоном раскладушкой. «Хм... Что бы это значило?» Олег ожидал увидеть у нее навороченный айфон последней модели, а никак не это. «Может, захватить и вас?» «Нет необходимости», — помотал он головой. «А вот Германа захвати». «Отлично», — кивнула Света. «Здесь есть где подняться наверх?» «Без понятия», — подумал Олег. «Я тут впервые». «Лестница наверх в конце правого коридора», — сообщил Влад. «И, кстати, сделай так, чтобы они ушли поскорее. Кажется...» Он замолчал, а затем закончил предложение. «Кажется, у нас начались проблемы. Ожидаемые, но неизбежные».